Шлепнулась на жирно блестевшее дорожное покрытие и... исчезла. В первую секунду Род хранил молчание. Мертвая женщина упала с капота машины, а потом пропала. Кроме совсем небольшой и новый, несомненно, новый. царапины на стекле, не осталось и следа от происшедшего. Родни закричал.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 «И у нас есть все основания полагать, что вы вмешиваетесь в естественное течение временных потоков в восьмом десятилетии двадцатого века». Она холодно улыбнулась. «Мы стали свидетелями двух самоубийств, а тщательная проверка данных показала, что вы несколько раз пользовались своей частной временной крышкой. Вы, очевидно, придумали неплохое развлечение, мистер Аверует». Орион пожал плечами.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 «Вы ничем не лучший римлян, которые бросали людей на цирковые арены в лапы диких зверей». «Я знаю, кто такие римляне», — холодно заметил Орион. «И знаю также, кого они бросали на съедение львам».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 за неправомощные выводы относительно его деяний». Орион улыбнулся. «Не слишком-то искренне прозвучало, но я принимаю извинения. А теперь позвольте предложить вам выпить чего-нибудь безалкогольного». Быстро ответила она и перевела взгляд на Джемини, которая, не отводя глаз, грустно смотрел на нее. Орион отправился поискать в доме чего-нибудь безалкогольного. «Ты сыграла великолепно», — сказал Джемини.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 это забава съедает столько энергии, что можно было бы освещать весь Мехико целый час», заявила с лёгким смешком одна гостья. Та, что пообещала своё тело четверым мужчинам и одной женщине, а теперь отдавала его ещё одному, который не захотел ждать. Теперь многие занимались по тёмным углам комнаты чем-то старомодным, упадническим и обворожительно сладким. Вспыхнула голограмма.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 Застыли и все остальные. Всего в десяти метрах от грузовика открывалась пропасть, где поджидал сломанный мост. «Он все видит», — раздался чей-то сдавленный шепот. А офицер Менвелл накинула Ориону на запястье петлю нежности, потуже затянула ее и закрепила другой конец на своем ремне. «Орион авирует. Вы арестованы».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 «Какие еще доказательства нужны, Джемини? Письменное свидетельство Родни Бингли, что Орион верует фашист и убийца?» Джемини улыбнулся и развел руками. «Мы ведь не видели, что на самом деле сталось с Родни. Может, спустя два часа его ударила молнией? Я хочу сказать, надо иметь точные доказательства причиненного вреда и полагаю, что все случившееся не оказало никакого влияния на настоящее». Ты прекрасно знаешь, что перемены нельзя почувствовать. О них нельзя даже узнать, потому что мы помним лишь то, что помним. Единственно возможный вариант событий. Давай, по крайней мере, посмотрим, что случится дальше, — настаивал Джемини. Узнаем, расскажет ли роднее об этом кому-нибудь. И она привела Орион обратно к пульту управления. Беспрекословно подчиняясь ее указаниям, Орион снова настроил голограмму.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 Даже у самых нечувствительных и твердолобых все поняли, что надо оставить хозяина и Джеймени наедине. Джеймени протянул руку и откинул со лба Ориона непослушную прядь волос. «Купи когда-нибудь расческу», — сказал он. Орион улыбнулся и мягко погладил джемени по руке. Джеймени медленно отвел ее. «Извини, Ори», — сказал он, — «но больше ничего не будет». Орион сделал вид, что пожимает плечами.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 Раздался звон замка, отпираемого полицейским мастер-ключом, и в комнате появилась Мерси Мэнвул. Она прямиком подошла к Джемине, обняла его, а он начал страстно ее целовать. «Все?» — спросила она. Он кивнул. «Этот ублюдок не заслуживает права на существование», — сказала она. Джемине покачал головой. «Ты не права, дорогая моя Мерси». «Он что, не умер?» а